Вот теперь моя очередь развлекаться. «Будь осторожен», — снова напомнил Стив. «Можно я потом поеду к послу и расскажу ему обо всем?» «Только в четыре часа утра. И никак не раньше. Иначе он начнет нервничать и сорвет всю совместную операцию ФБР и ЦРУ. Ты меня понял, Стив?» «Я все сделаю», — пообещал Холд. «Пригнись, мы подъезжаем». Автомобиль легко затормозил у дверей ограды, и Холт несколько раз просигналил. Ворота начали автоматически открываться. У дверей оказался один из людей Леймана. "Всё в порядке?" спросил он у Холта. Он знал его в лицо, и поэтому не стал больше ничего спрашивать. Холт просто кивнул головой, и машина проехала во двор, сворачивая к дому. Прямо у дома она остановилась. «Там в дверях будет еще один», — сказал Стив. «Я его уведу, а ты уже действуй». Он вышел из автомобиля и крикнул кому-то. «Сейчас иду. В посольстве много бумаг для вас передали». Он взял папку, лежавшую рядом с ним на переднем сидении, пошел, не оборачиваясь, к дому. Роджер осторожно открыл заднюю правую дверь и И вывалился на землю. Почти сразу он пополз в сторону кустов. Лег, отдышался. Он снова посмотрел на часы. Девять часов. Ему нужно подождать двадцать минут. Ровно в девять двадцать местная электростанция прекратит подачу электроэнергии на полчаса. Один из его агентов ему твердо обещал целых тридцать минут. За это время он должен все успеть. Он должен все успеть. Он еще раз посмотрел на часы. «Даже если он ошибся, и Холд сейчас выдаст его, они уже ничего не успеют сделать». Он достал специальный прибор, позволяющий видеть в абсолютной тишине в инфракрасных лучах, одел на глаза. Стив, конечно, его не выдал. Роджер так и предполагал. «Свинье Леймен, конечно, не доверял другим сотрудникам посольства». И мы были нужны либо исполнители типа Боба Уильямса, либо мертвецы, как Роджер Робинсон и его команда. В мыслях о своих ребятах он почувствовал, как сильнее бьётся сердце. Сегодня ведь уже 1 июня. Он прятался от этих ребят столько дней и теперь может наконец встретиться с ними лицом к лицу. Он нетерпеливо посмотрел на часы, ещё есть 10 минут. Из дома вышел Стив Холт. Он сухо попрощался с кем-то, сел за руль. Машина мягко тронулась и вскоре была уже у ворот. Роджер услышал, как начали открываться ворота. Когда автомобиль Холта выехал, он удак дважды просигналил, словно желал удачи Робинсону в этой тяжёлой ночи. После тянутой трудной ночи в жизни Роджера, значит, они доверяют эту тайну не всем, задумался Роджер. Что же такое они скрывают? Ради чего нужно было убивать стольких людей? Он не сомневался, что автомобильная авария у Уильяма Брауна была мастерски подстроена. Не сомневался, что кровавые они Боба Вильямса тоже была организована для сокрытия следов. И наконец убийство эвалио пер дома. Столько всего произошло за последние 10 дней. Почему, снова спросил он себя, или он так никогда и не узнает ответа на этот вопрос? До назначенного времени оставалось 2 минуты. Роджер тяжело вздохнув, "Не вся я не переоценил свои силы", с какой-то отчаянной весёлой смелостью подумал он. «Иначе мне придется остаться в этом доме, а Эдгар Леймен получит, наконец, мой труп. Правда, его торжество будет недолгим. Всего лишь несколько часов. Из Башингтона уже летят сотрудники ФБР и ЦРУ. Леймен проигрывает в любом случае». Раздался резкий хлопок, словно выстрел из хлопушки, и везде погас свет. На небе уже не было солнца и еще не было луны, и потому что они были, Роджер их не видел. Сскочив с земли, он бросился в дом.